Глава шестая. Странно, что мне удалось довольно быстро уснуть. Правду говорят. Хороший алкоголь — это вам и депрессант, и снотворное. Но еще более странно то, что я успел вовремя проснуться. Зря только обвинял кота. Когда меня пришли резать, он все-таки проснулся. Пробуждение прошло под жуткий вопль Леонардо. Глаза удалось разлепить с большим трудом, В голове еще шумело, но мне в тусклом свете магического ночника удалось рассмотреть выгнувшегося дугой кота, издающего вой вперемешку с шипением. Он стоял в ногах моей кровати и смотрел в сторону окна. Ну и чего он сплошился? Окно плотно закрыто и за стеклом никого не видно. Так, не понял. А это что? Сев на кровати, я попытался сконцентрироваться и все еще острое зрение молодого тела выдало достаточно внятную картинку даже без лишней оптики. Внезапно форточка чуть приоткрылась, но не больше, чем на сантиметр, и в эту щель скользнул листок дерева. От неестественности происходящего у меня не только волосы зашевелились, но и весь хмель куда-то улетучился. Леонард, продолжая выть, не отрываясь, следил за странным листком, который медленно плыл по комнате. Вот в такие моменты, вычитанная в умных книгах информация об энергентах и энергетической науке, моментально смывается детским страхом, рожденным рассказами о призраках и прочей нечисти. Словно уловив мой страх, листок замер в воздухе, а затем стремительно рванул ко мне. Занимались мы с Евсеем не так уж долго, но самые простые правила, которые мучат казачат с детства, он успел мне вбить под подкорку. «Если видишь что-то странное, ни в коем случае не замирай на месте. Там, где ты сейчас стоишь, через секунду должна быть пустота. А если ты в ночном дозоре, так нужно это сделать еще и бесшумно». Из вариантов действий у меня оставался только обратный переход в лежачее положение. В падении я увидел, как перед лицом пролетел странный лист и впился в спинку кровати. «Ну нифига себе, листочек!» А вот теперь картинка сложилась, становясь не такой уж жуткой. Свободные энергенты не способны воздействовать на защищенных собственной аурой людей, но вот опосредованно они могли делать что угодно. Тогда на болоте русалка тащила не кочевряжа, а воду вокруг него. Ставший единым целым с домом, Кузьмич мог и лавку метнуть, если что. Здесь тоже работал свободный энергент, посланный кем-то чересчур хитромудрым. Понимание происходящего штука хорошее, но наблюдать, как эта бестелесная сволочь, Расшатывает клинок, чтобы вытащить его из дерева, как-то не очень радостно. Так, стоп. Если он может ткнуть в меня железкой, то я? Ухватившись за крест на груди, который висел рядом с артефактом в виде расколотого сердечка, я силой дернул его, разрывая серебряную цепочку. Затем хлестнул серебряной цепью перед собой, как плеткой. Ни звуковых, ни световых спецэффектов не случилось, но я ощутил, что духу мои действия очень не понравились. Серебро, как магический резонатор, рвало энергетические связи и в его структуре. Не критично, но наверняка неприятно. Нож лепесток так и остался торчать в спинке кровати. Больше его никто не расшатывал. Посмотрев на зажатый в кулаке крестик, я криво улыбнулся. Вот что крест животворящий делает. Все это время вопивший Леонард замолк, но, как оказалось, только для того, чтобы набрать в легкие побольше воздуха. Под вой в окно впорхнула целая стайка лепестков. «Да чтоб вас!» — выдохнул я, размахивая перед собой крестом и понимая, что это мне уже не поможет. Лучше бы под подушкой лежал заряженный серебряный картечью двуствольник или, на крайний случай, светошумовая граната с серебряной пылью. Но все оружие у меня изъяли, так сказать, во избежание. От первого из четырех зависших в воздухе ножей я увернулся с относительным успехом. Голую грудь пропахала длинная борозда, а вот второго броска не последовало. Внезапно входная дверь, хрустнув замком, распахнулась, и на пороге появился Антонио. Ему хватило пару секунд, чтобы оценить обстановку. Граф что-то завопил и резко скрестил руки со сжатыми кулаками перед своим лицом. Казалось, что его предплечья загорелись, а затем последовала яркая вспышка. Привычка работать со светошумовыми гранатами выработала правильный рефлекс, и я успел вовремя зажмуриться. А вот Леонарду и кое-кому еще досталось по полной. Кот недовольно завопил, пришедший за моей жизнью дух остался безмолвным. Лишь холодный нематериальный ветерок намекнул на то, что свободный энергент сильно пострадал, если не был вообще развеян. Когда проморгался, я увидел, как горничная княжны и один из телохранителей заботливо уводят Антонио, которому явно было нехорошо. Особенно удручал вид его рук. От рукавов шикарной рубашки остались лишь обгоревшие куски ближе к плечам, а кожа на предплечьях почернела. Бежать за пострадавшим при моем спасении графом я решился только когда оделся. Хватит пугать прислугу в доме своей наготой. Графа мне удалось найти в библиотеке. Он успел приложиться к спиртному и выглядел вполне нормально, и это меня весьма порадовало. На нем была новая рубашка, а о травмах напоминали лишь выглядывающие из-под манжет перебинтованные запястья. «Антонио, что это было?» «Мио, мика. кривовато улыбнулся бледный граф, наливая мне в бокал янтарной жидкости. «Это сюрприз для бестелесных тварей, которым, в числе прочего, меня наделила бабушка Даши». Чувствуя, что сейчас могу узнать очень полезную тайну, я лишь отсалютовал графу бокалом и присел в кресло напротив него. Моего искусного фехтования ей показалось мало, и венценосная старушка решила сделать из меня, как это у вас говорят, ведьмака, криво улыбнулся граф. Но, как видите, Игнацо, спасать пришлось вас, чему я очень рад. А уж я так как рад и благодарен вам. Моя благодарность была вполне искренней, что вызвала добрую улыбку графа. «Это очень больно». «Нет, просто немного страшно видеть, как горят твои руки», — отмахнулся граф и, придвинувшись ко мне, тихо продолжил. «Больнее было, когда наносили татуировки и когда учи...» Откровение графа прервала его супруга. «Душа моя, с вами все в порядке?» — спросила Дарья, ворвавшись в библиотеку. Интересно, что сказали бы сплетницы из Высшего света империи стань свидетелями такой заботы о ближнем своем в исполнении холодной и злобной стриги? Я-то практически сразу понял, что Даша вынуждена носить маску снежной королевы, а так она мягкая и пушистая, ну, когда не царапается. Мне ничто не угрожало, Миакара, сказал граф и, перехватив, ощупывавшие его руки, поцеловал книжную в ладошку. А вот нашего друга собирался убить злобный дух. Это как? Удивилась княжна, и по ее тону я понял, что она неплохо разбирается в теории энергетической науки. Граф сделал театральный жест в мою сторону, намекая, что действовал по наитию, и подробности ему неизвестны. «Полтергейст», — односложно ответил я. Кстати, здесь это вполне научный термин, обозначающий процесс перемещения свободными энергентами отдельных предметов. «А подробнее?» — не унималась княжна. «Небольшие клинки, которыми энергент попытался меня зарезать. Но мой кот вовремя предупредил меня, да и, похоже, весь дом тоже». «Да, уважаемый Леонард Силыч, вопил, как пароходный гудок!» — рассмеялся граф, окончательно развеивая напряженность обстановки. Правда, княжна опять вернула на лицо ледяную маску и позволила себе лишь едва заметную улыбку. «Увы, хрупкое психологическое равновесие было нарушено появлением посла». Князь вошел в библиотеку в сопровождении казака. Интересно, зачем он его всюду с собой таскает, даже посреди ночи? Неужели боится, что я на него нападу? Важнее другое — то, как он посмотрел на меня. Мне кажется, или посол ожидал увидеть вместо живого видака его хладное тело. Не хочется даже думать о таком. Но не князь ли стоит за работой духа убийцы? Да ну! Это уже из раздела параноидального бреда. Или все же нет? «Так, вы трое, собирайтесь немедленно. Через полчаса вы вылетаете на стремительном обратно в империю». Это что же должно было случиться с этим змеем, чтобы он заговорил как тупой полковник в казарме? Судя по наливающимся бешеной синим глазам княжны, она не привыкла, чтобы с ней разговаривали в подобном тоне. «Вы забываетесь, князь!» «Нет, ваше высочество!» твердо ответил посол, я лишь выполняю приказ своего императора и вывожу из-под удара его дочь, не более того. Вы не можете мне приказывать, не унималась Даша, даже в своем ночном наряде, выглядевшая очень опасно. Это заметил не только я. Стоящий за спиной посла Биралак глухо заворчал, и тут же из коридора появился еще один казак-оборотень. С нашей стороны в пока еще неявное противостояние вмешался вставший на ноги граф, Ну и я, конечно же, сделал вид, что готов на все ради прекрасных глаз княжны, какой бы дурью она ни маялась. Ой, как все непросто, если цепные медведи императора готовы напасть на его дочь, поддерживая князя, пусть и не очень знатного, но все же не имеющего прямого родства с венциносной семейкой. Ваше высочество, решил я вмешаться в начинающуюся свару. Позвольте мне обратиться к князю. Чисто армейский финт немного сбил накал ярости у княжны. «Зачем?» — удивленно спросила она. «Чтобы кое-что уточнить», — сказал я княжне и тут же обратился к послу. «Ваше превосходительство, ответьте всего лишь на один вопрос. Вы хотя бы пытались связаться с людьми императора или сразу пошли к Ихею? «Я не обязан отчитываться перед вами!» прошипел князь и добавил для явно желавшей вмешаться в разговор книжный. «И перед вами тоже, ваше императорское высочество. Я служу империи и за все поступки отвечу только перед императором. Всего этого вообще не было бы, если...» Князь замолчал, поняв, что сболтнул лишнего. «Если бы ночной дух все же зарезал меня, как спящего хомячка...» От навалившейся на меня злобы даже скулы заныли, но, как ни странно, мое бешенство порадовало посла и позволило ему окончательно взять ситуацию в свои руки. «Все! Мне надоел этот разговор! Немедленно собирайте свои вещи и отправляйтесь на стремительный! В случае неповиновения у казаков есть приказ связать вас, ваше сиятельство!» Явно специально обобщил он супругов в одном обращении и добавил уже лично для меня – «А вас, молодой человек, если вздумаете взбрыкнуть, казаки просто зарежут, теперь уже как проснувшегося хомячка. Очень неудачное сравнение. Нужно запомнить». Высказавшись, посол позволил себе искреннюю, наполненную чистейшим ядом ухмылку. Он резко развернулся и вышел из библиотеки, а вот оба биролака остались, и вид они имели очень решительный. Хуже всего было то, что маячивший за их спинами телохранитель княжны явно разделял настроение казаков. Так что если мы не имеем желания путешествовать в состоянии куколки шелкопряда, нужно быстро собираться. Впрочем, лично мне закуклиться в случае чего не светит, по крайней мере живем. Как бы не хотелось хоть что-то сделать с драконом-детоубийцей, схватка с двумя берлаками и одним волколаком может иметь только один вполне предсказуемый итог. Об этом постоянно твердил здравый смысл, а вот честь, непонятно каким образом пустившая корни в моей циничной душе, вопила о неповиновении. Собрались мы действительно быстро, особенно я. Вещей у меня немного, маленький чемодан с вещами и чуть побольше, с забравшимся туда котом. Баула с оружием, так же как трости и двуствольника, мне никто возвращать не стал. «Но ты разъелся, с эдакий!» проворчал я, поднимая изрядно потяжелевший чемодан-переноску. «Вернемся домой, посажу на диету». В ответ изнутра чемодана донеслось не очень-то расстроенное фырканье. «Ну да, вряд ли у меня получится как-то повлиять на сердобольную бабу Марфу». Загрузились мы в один паромобиль, и если учитывать обоих беролаков, телохранителя оборотня и горничную княжны, поездка получилась не очень-то комфортабельной. Даша предвидела это и заняла пассажирское кресло в пилотском отсеке парамобиля рядом с непривычно молчаливым водителем. Столица Цинской империи провожала нас угрюмой тишиной и редкими ночными прохожими. Но все равно даже такой недружелюбный Пекин был экзотически прекрасен. Мне хотелось хоть как-то нарушить неприятное молчание, но ни одна из вертевшихся в голове тем не подходила для общения в столь тесном кругу. Хотя... «Граф, я так и не узнал». «Как вы меня нашли после похищения?» со случилось на удивление буднично», — ответил сквозь зубы Антонио, которого не особо радовало слишком уж близкое соседство с Биролаком, сидящим с ним буквально плечом к плечу. Да и вообще не особо приятно пахнущий казак был явно не в его вкусе. «Вас притащил Рикша на своей таратайке, а ему ваше потрепанное тело загрузили какие-то неизвестные личности, сунув неплохую плату и указав на наше посольство». Хорошо, что он, взяв деньги, не сбросил вас в какой-то вонючий канаве. Да уж, действительно хорошо. Никогда не любил состояние беспамятства и не понимал, зачем нужно надираться так, что узнаешь о вечерних приключениях только на следующий день из уст более памятливых собутыльников. Зачем вообще тогда пить, если не сохранять в памяти самые пикантные моменты? Больше тем для обсуждения у меня не нашлось, и в аэропорт Пекина мы прибыли, сохраняя дружное и угрюмое молчание. Автомобиль без задержек проехал, явно предупрежденный о нашем появлении блокпост, и подкатил к причальной мачте. Над нами нависла немалая громада стремительного. Интересно, успели авиаторы соскучиться по мне, особенно лейтенант Митрохин? Даже не знаю, как теперь быть с Леонардом. Но ну, не сидит же ему весь полет в чемодане. Думаю, княжна не допустит такого издевательства над понравившимся ей животным. Узнать, насколько соскучился по мне экипаж дирижабля, так и не удалось. Сразу после подъема на лифте меня проводили в знакомую каюту и тупо заперли. Дернув пару раз ручку двери, я равнодушно пожал плечами, выпустил Лео из чемодана и лег спать. Последние дни выдались очень беспокойными и скупыми на сон, так что уснул я очень быстро. И кто бы сомневался, что практически сразу же придется проснуться. Мой опыт воздушных путешествий подсказывал, что мы уже в небе, но раньше в выделенной мне каюте не было так свежо. И все же не это заставило меня проснуться, а странно тихое и какое-то нерешительное подвывание кота. В этот раз мне даже не дали дернуться. Да и куда тут дергаться, если даже сглотнуть страшно? Кадык подпирает острейшая кромка кинжала. Теперь понятна нерешительность Лео. Сообразительный кот просчитал, что лишний шум лишь подвигнет незнакомца на резкие движения, а они сейчас крайне нежелательны для целостности моей шкурки. Впрочем, насчет незнакомца я погорячился. Лица этого китайца я опознать не мог, но был уверен, что передо мной лишившийся своей возлюбленной Ракшас. А учитывая, что причиной его личной трагедии являюсь именно я, оставалось только гадать, почему он еще не вскрыл мне глотку. «Неужели готовит последнее слово?» Так оно и оказалось, хотя блеснуть красотой слога китайцу не удалось. «Я не мочь мстить Ихей, я мочь мстить ты!» Не очень складно, но вполне понятно. «Не нужно мне мстить!» Просипел я и понял, что выбрал неверную тактику, так как не увидел в глазах китайца понимания. «Ты не мстить я! Мы! Ты и я мстить и хей! Не знаю, что он от меня хотел услышать, возможно, слова, дающие повод не брать грех на душу. Если так, то мне срочно нужно дать такой повод столь нервному и резкому парню». «Но только как?» Этот же вопрос был написан на лице китайца, но с другим подтекстом. Да и вопросительные интонации в его быстрой тарабарщине говорили о том же. «Думай, Игнат, думай». «Стоп. Кажется, есть одно слово, мелькнувшее в нашем разговоре с переводчиком». — Ханзи! — просипел я и для убедительности чуть приподнял руку, делая движение пальцем, будто что-то пишу. Вот спрашивается, почему бы не подучить с переводчиком китайский? Хорошо хоть запомнил слово, означающее общее понятие письменности. Наконец-то нож отодвинулся от моего горла, и я смог нормально сглотнуть, а также осмотреться. Сразу стало понятно, как оборотень оказался в моей каюте. Он выворотил иллюминатор из не очень-то прочной стены, но непостижимо. Как он сумел втеснуться в такой узкий проем? Да потому что кошка, блин. Этим же можно объяснить странную нерешительность Леонардо. Неужели здесь есть какая-то звериная иерархия? К волколакам кот не испытывал ни страха, ни почтения, а сейчас вот сидит, понурившись, и тихо подвывает каким-то своим кошачьим горестным мыслям. Не исключено, что и о появлении Ракшаса он оповестил вовремя. Но моя усталость стала причиной теперешнего бедственного положения. Кикимору мне в тещи. Нашел время для погружения в размышления, особенно учитывая, что к нехорошо сверкавшему кончику кинжала присоединился недобрый взгляд дула револьвера. Я, не делая резких движений, открыл лежащий на столе планшет и достал блокнот. Даже если бы внутри находился мой двуствольник, хвататься за него вместо карандаша было бы форменным самоубийством. В таких условиях против Ракшаса шансов у меня нет никаких, так что нужно как-то договариваться. Открыв блокнот, я приготовился шокировать китайца своими художественными талантами. Сначала нарисовал кривобокого человечка и, ткнув в него пальцем, обозначил словом из словарного запаса китайца. «Я». Затем дорисовал некое привидение и добавил «ШИ КИУ». После были дорисованы два человечка с медвежьими головами Держащий первого уродца и крест между этой группой и ведьмой. Длинная стрелка через всю страницу блокнота и нарисованный на ее конце дирижабль должны были объяснить причину моего скорого отбытия. Нахмуренные брови китайцы немного напрягали, но пока он послушно наблюдал за моими художествами, и это вселяло определенную надежду. На втором листке я овалом с прямоугольником в нижней части изобразил дирижабль, от которого вниз уходила еще одна стрелочка. На конце этой был изображен человечек под стилизованным куполом парашюта. На этом моя фантазия иссякла. Если он не знает, что такое парашют, мне хана. И судя по выражению лица, китаец этого не знал, но явно хотел жить. Чем дальше, тем больше я понимал, что причиной нашей беседы стала молодость и неопытность Тракшаса. Я не особый спец по китайским лицам, но ему вряд ли больше двадцати. На то, чтобы отследить нас и забраться на взлетающий дирижабль, а затем по запаху найти своего врага, решительности парню хватило, а вот хладнокровно вскрыть спящему глотку оказалось выше его сил, да и жить ему явно охота, даже несмотря на пережитое горе. А тут ситуация, как в подводной лодке, с которой никуда не денешься, разве что на поплывок. К тому же ненависть к дракону у этого парня была намного больше, чем ко мне. «Опять же...» Не делая резких движений, я поднял сиденье дивана и сорвал пломбу отделения с парашютом. Вытащив не впечатлявший своим видом ранец, для убедительности ткнул пальцем в рисунок парашютиста. Парашют. Ракшас с сомнением посмотрел на раскроченный иллюминатор, и я вполне разделил его сомнения. Так что пришлось вернуться к рисованию. На весь листок была нарисована гондола с частью несущего баллона. Разделив прямоугольник гондолы на этажи, я изобразил две фигурки в каюте и стрелкой показал, куда надо идти, чтобы попасть к люку в нижней палубе. А вот эта идея ему совсем не понравилась. Китаец отшагнул к двери и направил на меня револьвер. Успокоившийся к этому времени, Леонард тихо зашипел. «Я мочь мстить Ихей. Я хотеть мстить дракону сказал я, глядя в глаза ракшаса, и что самое интересное, был совершенно искренен. Не знаю, что он там прочитал в моем взгляде, но от паранойи перешел к конструктивным мыслям. Ткнув в ранец пальцем, он указал на меня. ⁇ Пар, шут, ты? ⁇ Пар, шут, я? ⁇⁇ стукнул ракшас кулаком себя в грудь. Не отвечая, я поднял сиденье на втором диванчике и вскрыл пломбу с парашютного ящика. Протянутый ранец над веркой взял тот, который я достал первым. Затем с точностью повторил мои манипуляции с ранцем. Я совсем не парашютист, и из спорта в родном мире предпочитал только литробол, но общее понимание теории все же имею, так что нужное кольцо опознал сразу. В общем, конструкция была продумана для использования пользователями любого уровня интеллекта. Продолжая держать меня под прицелом, Ракшас прислушался к тому, что происходило за дверью, а затем одним резким и коротким движением вырвал замок из тонкого полотна двери. Ну да, для облегчения веса все на корабле было сделано из бальсы, и, запирая меня, люди рассчитывали не на крепость замка, а на мою боязнь нанести ущерб государственному имуществу. А еще конструкторы, что их, позаботились о звукоизоляции, дабы никто не слышал, как оборотень выламывает иллюминатор и лезет к моему горлу с ножом. Хотя зря я возверяюсь на конструкторов. Они-то как раз хотели как лучше, и не их вина, что вышло как всегда. Вразительным движением револьвера Ракша сдал понять, что мне предоставляется честь идти первым. И тут во весь рост встала другая проблема. «Лео, не хочешь полетать?» «Этот вопрос в ближайшем будущем наверняка станет для кота самым ненавистным. Но стоит отдать должное, думал он недолго и самостоятельно подошел к чемодану». Намек был ясен. В свободный полет он отправляться не намерен». «Ладно, попробуем как-то приладить чемодан спереди». «Мои шансы на приземление изначально были мизерными, так что хуже все равно не будет». Ремни на кожаной обивке дали возможности скрепить чемодан с моим поясом, но ходить в таком обвесе приходилось, прижимая ношу к груди обеими руками. И это явно понравилось моему конвоиру. До нижней палубы мы добрались без проблем. Экипаж либо спал, либо находился на боевых постах, в перечень которых, кстати, мог входить и шлюзовой отсек. Так что, спустившись по винтовой лестнице, я не отрывал взгляда от двери в конце нижнего коридора, Наконец-то мы оказались у люка под лестницей, и мне в третий раз пришлось нарушать лётные правила, вскрывая ещё одну пломбу. Но перед тем, как открыть люк, мне стоило хоть приблизительно объяснить моему вынужденному напарнику принцип действия парашюта. Ну и как тут проводить инструктаж? Я лишь горестно вздохнул и начал изображать из себя мимо. Сначала легонько подпрыгнул, показывая, что намерен сигануть в люк, затем нагнулся и раскинул руки, изобразив эдакого летящего как-то раком орла. После этого правой рукой ухватил воздух рядом с кольцом и сделал дергающие движения. Понимание на лице китайца смог бы прочитать только очень опытный физиономист. Похоже, парень начинал нервничать, и только мое явное намерение идти в авангарде нашей авантюры пока удерживало его от необдуманных поступков. Надеюсь, он не подумает, что это всего лишь план утащить его за собой на тот свет. Да и вообще. «Есть ли у меня хоть какой-то план?» Загнанная под лавку совесть вопила, что наши намерения хоть и предельно опасны, но сверкают чистым благородством, а здравый смысл уже охрип, обзывая меня самыми последними словами. Хуже всего то, что мне по душе были именно доводы совести, явно тому виной реакции молодого тела. «Вообще не понимаю, как юноши с такими суицидальными порывами доживают до зрелого возраста». Тряхнув головой в глупой надежде успокоить царивший там бедлам, я вскрыл люк, и хорошо, что сделал это после инструктажа. Понятия не имею, что случилось, но по коридору загулял ветер, гондолу тряхнуло, и послышались беспокойные голоса людей. Но на тот момент меня все это уже не волновало. «Как же страшно! Ну как можно было додуматься до того, чтобы прыгнуть с парашютом неизвестной системы первый раз в своей жизни!» Я даже не знаю, кто его собирал и насколько у этого самоделки на прямые руки. Да чтоб вас всех! Скрипнув зубами, я зажмурился и, обнимая чемодан с котом, сиганул в люк, как отмороженные на всю голову верующие прыгают в полынью на крещение. На следующие пару секунд я полностью утратил контроль над собой и несся вниз, как пикирующий бомбардировщик, в смысле с жутким воем. Причем непонятно, кто выл громче, я или Леонард. Когда опомнился, я сразу сделал еще хуже. Попытка выполнить свои же инструкции привела к тому, что выпущенный чемодан двинул меня по морде. Привязка оказалась не такой уж плотной. Наконец-то вращение удалось выровнять и, как-то прижав левой рукой чемодан к животу, правой дернуть злополучное кольцо. Резкий рывок чуть не вытряхнул из меня душу вместе с кишечником, но затем наступил благостный покой, и только вой Лео из чемодана продолжал портить обстановку — «А ну, заткнись, скотина, не выдавай нас!» Двинув кулаком по чемодану, заорал я на кота, чем наверняка демаскировал нас еще больше. Лео замолчал, и стало совсем хорошо. Думаю, вот из-за таких моментов люди и прыгают с парашютом. Солнце окрасило линию горизонта, подсвечивая красным облака над головой. Я даже сумел рассмотреть удаляющиеся дирижабли, громаду стремительного и совсем уж монструозную тушу боевого корабля цинцев. А внизу, сквозь толстые одеяла мрака и пятен туч, проступала земля. Именно вид лоскутного пространства, заполненного разноразмерными полями, и заставил меня вспомнить, что нам еще нужно как-то приземлиться. И еще, я никак не мог отыскать своего напарника. А вот это проблема посерьезнее правильного приземления. Жаль, конечно, если парень разбился, но меня больше волновала не его жизнь, а то, что мне делать в густонаселенной местности среди людей, которым я могу рассказать лишь об их же письменности, причем используя одно единственное слово. Скорое приземление заставило меня отложить на пару минут будущие проблемы. Глядишь, от них можно будет избавиться одним махом, скажем, брякнувшись головой о камень. Не брякнулся. Точнее, головой. А вот удар по ногам получился изрядным. И это учитывая, что сел... Да что уж там. Свалился я на рисовое поле... Посему пришлось пару минут выковыривать себя из грязи, мысленно извиняясь перед хозяином поля за попорченные посевы. Дальше я поступил как настоящий заброшенный в тыл врага диверсант. Не так, конечно, спора, но в том же алгоритме. Для начала вытряхнул катаясь из чемодана прямо в грязь, а затем попытался запихнуть парашют в освободившуюся тару. Получилось так себе. Ношу пришлось прижимать к груди, чтобы держать ее прикрытой. Нужные кусты были подмечены еще в полете, так что туда и рванул всей доступной мне скоростью. Чуть быстрее черепахи. Обозленный на весь мир и на меня, в частности, кот поплелся следом. Хотя как раз ему в чужой стране будет не намного хуже, чем в родной. Уверен, даже домой он доберется без малейших проблем. А вот что делать мне? Росшие на откосе оврага кусты дали возможность немного передохнуть и провести первичный анализ ситуации. Рассвет все больше освещал местность, и очень скоро здесь появятся крестьяне. Так что они вполне могут решить проблему дракона-детоубийцы, просто подняв меня на вилы в благодарность за испорченные посевы». Тихий шорох в кустах намекнул на то, что мои прогнозы на утро оказались слишком оптимистичными. Проблемы пришли значительно раньше. «Ну и что теперь делать? Нападать на незнакомца сразу? Или не стоит сходу кидаться на, возможно, невраждебного крестьянина?» «Да и с чем нападать? Из личных вещей удалось захватить планшетку с документами, гоглами и перстнем видока. Ну вот кто мне мешал сунуть туда хотя бы раскладной нож? И ведь видел такой в оружейном магазине?» Желание без переговоров перейти к агрессивным действиям покинуло меня вместе с облегченным выдохом. Я пока не могу отличить одного китайца от другого, но одежду Ракшаса запомнил хорошо. К тому же понять, кто именно лезет через кусты, можно было и по приглушенно-недовольному шипению Лео. Если честно, эту узкоглазую рожу я готов был расцеловать. А вот он, судя по выражению этой самой рожи, особого счастья от моего вида не испытывал. Интересно, как так вообще получилось, что я не видел его в небе? Вариант только один. Он слишком поздно дернул кольцо, если вообще дернул. Второе предположение выглядит абсурдно. Даже Ракшас со всей своей кошачьей ловкостью и умением приземляться на четыре лапы такого не переживет. Так что, скорее всего, было что-то среднее с очень жесткой посадкой, которая явно не добавила моему невольному компаньону дружелюбия к автору идеи парашютирования, что он и выразил в длиннющем предложении, из которого я не понял ровным счетом ничего. Осознав этот факт, Ракшас полез куда-то в складки своего одеяния и достал маленькую книжечку. Неужели это разговорник? Вот бы мне такой. Но вряд ли испещренные иероглифами страницы спасут положение. Зато теперь понятно, откуда у него такой куцый, но при этом уверенно используемый словарный запас. «Ты дурчак!» — наконец-то выдал китаец. Не очень внятно, но догадаться можно. «Зачем ругаться? Ведь мы на земле, и оба живы!» Не заметив понимания, резко снизил я интеллектуальный уровень беседы. «Ты, я, жить!» «Я нет, дурак». «Смотри, ты понял». Но вряд ли согласился. И главное, он, как и я, понимает сложность сложившейся ситуации. Так что после еще одного судорожного перелистывания книжечки он выдал. «Ты сидеть тут! Тихо!» «Ну, с этим я спорить точно не стану». Осознав, что я понял и принял его указание, Ракшас исчез в кустах. Причем сделал это беззвучно. То есть раньше он шумел явно для меня. Не было китайца минут двадцать, так что я успел немного понервничать, а затем еще и испугаться, когда он возник словно из-под земли и бросил к моим ногам ворох каких-то грязных тряпок. «Ты! раздавайся! Очень не хочется менять привычный наряд на это рванье, наверняка вонючее, и не факт, что без насекомых, но рассекать по окрестностям Пекина в костюме от Омского портного не самая разумная идея, так что пришлось подчиниться. Простая рубаха и штаны ожидаемо оказались грязными из-за но, кажется, без вшей. Руки и ноги торчали из этого одеяния больше допустимого, но не критично. Обуви в наборе не было, так что я хотел оставить свои ботинки. Но нарвался на жесткий отказ Ракшаса, который, кстати, тоже переоделся в нечто похожее на мой новый наряд. Под конец он вымазал мне морду какой-то коричневой дрянью и нахлобучил на голову консообразную соломенную шляпу, скрывавшую мне лицо до носа. Не говорить! сверившись с разговорником, изрек китаец, но дальше у него вышел затык, так что мой собеседник решил прибегнуть к примитивнейшему способу общения. Делать муму. -му. Ну, муму, -му, так муму. -му. Похоже, он хочет, чтобы я прикинулся немым. Это-то как раз несложно. С огромнейшим трудом мне удалось отстоять планшет, тут же спрятанный под лохмотья. Отмахнувшись от моего возмущения по поводу маскарада, Ракшас собрал нашу одежду и, свернув в плотный ком, закопал в кустах. С его когтями это не составило особого труда. Через пару минут оказалось, что Ракшас не только требовательный, но и заботливый напарник. За кустами нас ждало нечто похожее на арбу. Между двумя корявыми, но большими колесами был закреплен помост с ручками. «Я уже думал, что в качестве ездового животного будут использовать меня», Но Уракшас жестом приказал мне залезть на помост и прикинуться немощным. Сам же вцепился в ручки и потащил арбу по дороге. Кот, конечно же, устроился рядом со мной и сделал вид, что тут же уснул. Через полчаса монотонной тряски мне тоже удалось задремать. Несколько раз нас останавливали прохожие, и у Ракшаса с ними происходили беседы разной эмоциональной окраски. Он что-то объяснял и даже тыкал в меня пальцами – Это каждый раз заставляло меня напрягаться, но со временем я даже перестал просыпаться. День выдался жарким, но оборотень был до омерзения выносливым, и мы двигались по змеившейся между полями дороги без остановок. Казалось, что это я больше устал сидеть, чем он тащить и повозку, и меня. На привал встали в небольшой рощице, когда взобравшееся в зенит солнце стало совсем уж немилосердным. А у нас в Тупинске весна прохладная и очень красивая. Уже скучаю. О маскировке Ракшас позаботился наверняка ограбив какого-то крестьянина, а вот о еде как-то позабыл. Так что пообедали мы прохладной водой из ручейка. Из-за нервотрепки особого аппетита у меня не было, Ракшас даже после проделанного пути не выказывал ни усталости, ни голода, а вот Леонард явно страдал от недоедания и жалостливо пялился мне в глаза». Затем он вспомнил, что является хищником, и скрылся в кустах. Отдых протекал в полном молчании, которое я и решился нарушить. Я — Игнат. Ты? Чао Шэн. Если ничего не путаю, имена у них идут вторыми. Шен, ты хоть знаешь, что нам дальше делать? Я не особо надеялся на ответ и спрашивал скорее сам себя, чем своего китайского собеседника, но парень оказался довольно сообразительным. «Дезать?» — порывшись в разговорнике, переспросил он и тут же добавил. «Учитель знать, я, ты, дезать!» «Ну и ладненько. Раз его учитель такой умный, значит, ему и отдадим бразды правления в этой авантюре». Вторая половина дня прошла без проблем. Нас даже не остановили, когда мы оказались на окраинах Пекина. Здесь Шен чувствовал себя как рыба в воде, и мы быстро добрались до заброшенного на вид дома. Внутри действительно оказалось довольно пыльно, но это и успокаивало. Если долгие годы это здание не интересовало никого из местных обывателей, возможно, так и будет дальше. «Ты сидеть тут! Тихо!» — приказал отличающийся разнообразием в выражениях Ракшас и покинул старый дом. Зато в него тут же вошел Лео, который еще с обеденного привала где-то пропадал. Выглядел он сытым, но не очень довольным. Конечно, крысы и всякие хомяки — это не разносолы, сначала от корабельного кока, а затем посольского повара. Как бы то ни было, рядом с котом мне было намного спокойнее, так что я нашел место почище и уснул. Хвостатый напарник оправдал возложенные на него надежды и разбудил меня еще до того, как мои старые знакомые подошли к двери дома. Теперь на седоусом учителе и упитанном переводчике масок не было — Это могло говорить как о том, что теперь мы действительно в одной лодке и вынуждены доверять друг другу, так и о намерении заговорщиков просто привязать меня после дела. «Мой господин рад снова вас видеть, уважаемый!» — поклонился мне толстяк, у которого оказалось вполне приятное и располагающее лицо. «А уж я так как рад!» Моя попытка скрыть сарказм оказалась не очень успешной. «Теперь мы можем обойтись без лишних тайн и представиться!» Продолжил пока безыменный переводчик, но этот недостаток он собирался исправить сию же минуту. «Меня зовут Тань Вейдун». «Рад знакомству, господин Тань. Как мне обращаться к вашему начальнику?» «Так же, как это делаем мы. Называйте его учитель. Он достоин этого звания». «Ну, учитель, так учитель. Раскрывать свое имя старик явно не намерен. Если честно, меня это скорее радовало, чем огорчало. Только интересно». Чему же учит этот дядька? Ответ на этот вопрос, точнее намек на ответ, был дан практически сразу. Предупредив меня о появлении гостей, Леонард рванул куда-то на стропила и сидел там тише мыши, но от внимания старика он не ускользнул. Пока мы с переводчиком обменивались любезностями, учитель сверлил взглядом дырку где-то в крыше помещения, точнее там, где засел кот. Внезапно старик прервал наш станий. Фу ты, господином Танем разговор и прочирикав что-то на китайском хлопнул в ладоши. Кот ответил на сей перформанс недовольным мурчанием Ракшас тут же оскалил зубы, но настропило захомоватым котом не полез. Внезапно учитель улыбнулся и даже отвесил легкий поклон в сторону кота. Интересное дело. Осмыслить происходящее мне не удалось, потому что, закончив с предварительными реверансами, переводчик перешел к делу. Точнее, это учитель строго заговорил по-китайски, а Вийдун покорно переводил. «Господин Силаев, учитель рад, что вы решили поддержать нас в нашей справедливой борьбе». Спорное заявление. «Господин Тань», — прервал я вступление переводчика, — «передайте вашему учителю, что я здесь, чтобы наказать убийцу детей, а ваша борьба, с кем бы вы там ни боролись, меня не касается». «О, не беспокойтесь». Без уточнений у своего хозяина решил ответить Вейдун. «Дела Союза, Земли, Человека и Неба вас не будут касаться». Мне кажется, или перед тем, как произнести название своей организации, он запнулся. Мне бы в этот момент серьезно задуматься, но мозг был перегружен другими мыслями. Мало ли какие в Пекине бывают общества, от кройки и шитья до хорового пения. «Тогда можете на меня рассчитывать». Как и ожидалось, ответа на мое заявление не последовало. Меня, в общем-то, никто и не уговаривал, а просто ставили перед фактом. Далее последовали те самые факты. «Мой господин попробует договориться о встрече для вас с Шикиу, а дальше все зависит от настроения ведьмы. До назначенного часа вы побудете здесь. Чуть позже придут люди, чтобы убрать дом, и принесут вам пищу. У вас есть какие-то вопросы?» «Вообще-то нет». Пожал я плечами, потому что действительно в этой ситуации меня волновала лишь встреча с ведьмой и моя последующая эвакуация из этой не совсем дружелюбной страны. О возвращении домой говорить пока рано. Троица китайских заговорщиков покинула меня, а еще минут через двадцать явились две преклонного возраста дамы в традиционных платьях-распашонках и принялись наводить порядок в доме. За этим я наблюдал, наполовину выпив, наполовину заглотнув похлебку с лапшой, и, наконец-то, почувствовал себя сытым. И только после этого мы перешли к гигиеническим процедурам. Человек ко всему привыкает на удивление быстро. И о дурном запахе надетых на меня тряпок я вспомнил, только когда увидел ведро с водой и новый наряд. Быстро помывшись, я облачился в традиционную для небогатых китайцев пижаму с деревянными палочками вместо пуговок и сразу почувствовал себя человеком. Кожа больше не чесалась, запахи от меня исходили приятные, а желудок довольно урчал. Так что я тут же с удовольствием растянулся на приготовленной китаянками циновке и моментально уснул.